Глава 17 Глухие древесные кроны смыкались над головой подобно хищным зубьям стальной решетки. Воздух был наполнен напряженной тишиной кладбищенской ночи, тишиной вязкой, тягучей, такой, что сковывая движение и заливается в горло, почва под ногами мягкая и неустойчивая, как болотная топь, один неверный шаг и пеши пропало. Максим не без опаски потоптался на месте, с отвращением наблюдая, как липнет к подошвам ботинок эта смоленистая черная грязь, источающая зловоние. Он в нижнем мире. Снова. Только теперь это не проделки стажера-предателя, а нечто другое. Макс не понимал, но чувствовал. Некую силу, настолько могучую, заставляющую все внутренности сжиматься и дрожать от страха. Рахманов опасливо заозирался, памятуя о прошлой встрече с одним из местных обитателей. Но ни крылатых, ни визжащих тварей поблизости не наблюдалось. Максим прошел от одного узловатого ствола дерева к другому и замер, уловив периферийным зрением какое-то движение. Грязь под ногами пример скачавкала и хлюпала. И кто бы за ним тут не следил, передвигался этот кто-то совершенно бесшумно. Пройдя немного вперед, Максим замер как вкопанный. В нескольких шагах от него под одним из искореженных деревьев валялась та самая кукла-оберег. Будь она неладна, она лежала на боку. Шляпка сползла и болталась на одних завязках. Волосы разметались по черной жиже. Но удивительно, на самой игрушке не было ни пятнышка. Пока Макс удивленно глазел на чертову куклу, что-то, или вернее кто-то, совершенно бездумным образом просочился сквозь него, оставляя за собой пренеприятнейшие чувства морозящей прохлады. Он отпрянул. Кажется, моргнул и в следующий миг увидел перед собой мужчину. Тот держал оберег в руках и задумчиво его рассматривал. Человек, которого он совсем не помнил и видел лишь на старых снимках, напротив стоял. Ярослав Черныш. «Моя магия. Ты принес ее сюда?» Ярослав поднял голову и внимательно посмотрел на него. «Я не приносил. Она осталась там, в машине». Макс рассеянно обернулся. Понятие «там» несколько расплылось вместе с границами двух миров. Шталь, назвав его неучим, был чертовски прав. Знай Максим чуть больше, чувствовал бы себя намного увереннее, а не заикался, как юродивый детина. Черныш был высок, выше Рахманова на целую голову. Крепко сложен и подтянут. Только вот выглядел каким-то помятым, потерянным. На светлой рубашке подстеганным длинным пальто запеклось большое бурое пятно крови. «Вы... Вы призрак или видение? Скорее, воспоминание!» Прозвучал не очень уверенный ответ. «Моя душа ей не досталась. А вот моя магия... Она же одна до да чужой магии, как ты наверняка успел понять. Ты ведь Максим. Я прав? Ярослав чуть склонил голову. У тебя глаза агаты. Ваше семейное исходство. В голосе мага слышалось неподдельное тепло и грусть. Ты повзрослел. Должно быть, много лет прошло. Мои чары развеялись. Да, потому-то ты здесь. Видно, у меня ничего не вышло. И культ по-прежнему существует. Где здесь? Что это за место? Ее владение. Черныш неожиданно шагнул к нему. «Тебя ведь не убили?» «Нет». Рахманов на миг даже засомневался. Похлопал себя по карманам куртки. взъерушил волосы на макушке. Они с Крапивиной пытались сбежать. Потом этот странный голос. «Голос ли?» «Зов». А дальше провал. «Алиса. Она осталась там совсем одна. Как выбраться отсюда?» Ярослав качнул головой, но вдруг замер. На сером бескровном лице отразилось некоторое изумление. «Она выбрала тебя», — пробубнил он себе под нос, но в окружающей тишине расслышать не составило никакого труда. Еще в ту ночь отметила, лишила магии, но не убила. Черныш приблизился вплотную, сунул ему в руки оберег. «Не поддавайся, только избранный зло одолеет, если душой и помыслами чист». «Что это значит?» «Не понимаю». «Она идет». Ветер выдохнул в лицо тленом. Собеседник просто растаял в воздухе. Испарилась и злосчастная кукла. Но ободок кольца при этом слегка нагрелся. Максим, Алиса. Рахманов обернулся и увидел растерянную подругу, стоящую между деревьев. Он подбежал к ней и заключил в объятия. «Как ты здесь оказалась?» «Пошла за тобой». Она прижалась к его плечу. «Нам надо выбираться». Крапивина невидящим взором. Смотрела куда-то вдаль, потом запрокинула голову и взглянула на него. «Поцелуй меня, Максим». «Что? Мне так страшно!» Дрожащим голосом призналась она и провела губами по его щеке. «Так холодно! Я не могу потерять еще и тебя!» В глазах подруги отражался какой-то странный нездоровый блеск. «Ты не...» Алиса сама поцеловала его. Настойчиво, требовательно, жадно. И что-то неправильное было в этом поцелуе, вульгарное, отталкивающее. Максим отстранился через силу, когда в легких совсем перестало хватать воздуха. Покачнулся, ощутив легкое дурманищее головокружение, и сглотнул вязкую горькую слюну. «Ты не Алиса!» Он отступил, выставив вперед руки. Некто напротив улыбнулось, и крапивиной совершенно не шла эта вызывающая порочная полуулыбка. Она тряхнула волосами. Темные локоны упали на плечи и грудь. Посмотрела игриво, слегка насмешливо. Но вот только в зеркале души отражалась такая всепоглощающая пустота, что невольно хотелось развернуться и бежать со всех ног как можно дальше. «Я могу стать, кем пожелаешь. Мы будем вместе вечность. И даже больше. Проси о чем хочешь, Максим». Ее голос шелестел так убаюкивающе мягко. Внутри поднималась волна блаженства. Хотелось слушать и слушать, закрыть глаза и поддаться. «Максим, не слушай ее!» Рахманов вздрогнул, очнувшись. Чуть поодаль стояла Алиса. «Его Алиса!» Нечто, притворяющееся ею, неестественно извернулась, Издало шипение, и крапивина замерла, как вкопанная. Грязь под ею ногами зашевелилась и поползла, вытягиваясь в длинных блестящих змей. На манер верева коня плели лодыжки. Обмотались вокруг туловища и рук и подобрались к самой шее. Алиса попыталась пошевелиться, но змеи и веревки затянулись сильнее. Макс кинулся было на помощь, но лже-подруга преградила путь. Глаза ее сделались полностью черными, без намека на белок и радужку. Вкупе с кривой улыбкой и развивающимися волосами это производило неизгладимое впечатление. «Отпусти ее! Пойдем со мной!» и все, что пожелаешь, будет исполнено». Демоница протянула руку ладонью вверх. «Макс, нет!» Закричала Алиса, и черная змея сжала ей горло, выдавив хрип. «Пойдем!» Призыв, как сладкая песнь, вытесняющая из головы мысли. Внезапно все вокруг окутала белая пелена, липкая, холодная, тянучая, и он, словно Одиссей, забывший залепить уши воском, вел свой корабль прямо на скалы, На верную гибель, и какой-то частью своей души Максим радовался этому, и даже протянул руку, чтобы вложить в раскрытую ладонь влекущие его сирены. Тепло от кольца переросло в настоящий жар, и внезапная боль отрезвила затуманенный рассудок, растаяла белая мгла, власть, вот чего жаждала эта проклятая тьма, и ради этой власти она обрекла на жестокие муки тех, кого считала лишь пешками в своей запутанной злой игре. «Он не пешка!» «Нет!» Рахманов сжал кулак, и из раскаленного кольца снопом посыпались искры, соприкоснувшись черной маслянистой грязью под ногами, вспыхнули огнем. Демоница заверещала, метнулась в сторону, а Максим, воспользовавшись этим, побежал к Алисе. Пламя золотым драконом разогнало могильный сумрак вокруг и упало защитным кольцом, не позволив разъяренной демонице приблизиться. Крапивина смотрела на него широко раскрытыми глазами, боясь даже шевельнуться. Недолго думая, он дрожащей рукой схватился за веревку змею. Та зашипела неистово и стала рассыпаться горящими лоскутами. Звоняла горелым мясом. Гнилым горелым мясом. Рахманов подхватил Алису, не позволив ей упасть. Она вцепилась в него мертвой хваткой. «Здесь твоя магия!» Хрипло выпалила крапивина и закашлялась. «В этом месте!» Алиса осмотрелась по сторонам. «И не только твоя. Кольцо-талисман черпает ее». Может, кольцо что-то и делало, но Максим совершенно точно не имел к этому никакого отношения. Камень в оправе из черного давно стал красным с глубокими темными прожилками, и он пульсировал. Прислушавшись, Рахманов понял, что фамильная реликвия отзывается на каждый удар его сердца. «Чувствуешь?» Алиса стиснула его локоть. Макс неопределенно мотнул головой. «Ты можешь вытащить нас отсюда. Мои силы тут не работают», — выдохнула она. «Но ты же не маг и не человек. Ты... ты можешь взять силу отсюда. Она по праву твоя и использовать против нее. И как, по-твоему, можно победить демона?» Крапивина стушевалась, пожевала губу. Она всегда так делала, когда очень нервничала, а еще хмурила лоб. Царь Соломон заключил демонов «в медный кувшин» и добавила, пожав плечами, «Есть такая легенда, и где нам взять кувшин? Подойдет любой зачарованный предмет. Надеюсь». Рахманов беспомощно осмотрелся. Откуда тут взяться чему-то? И осекся, под стволом дерева, оказавшегося с ними в огненном круге. Сидела, словно дожидаясь своего часа, вездесущая кукла. Но в этот раз, вместо затаённого страха и отвращения к оберегу, Макс испытал невероятное облегчение. Как та кукла, например. Алиса округлила глаза. Откуда она здесь? Долгая история. Он взял игрушку так бережно, как до этого Мартин, расправил задравшееся платье и спутанные локоны. За линией огня бесновалось демонское отродье. Она сбросила чужую личину и превратилась в бесплотную тень пытавшуюся прорваться через преграду. Что нужно делать? Ответить Крапивина не успела. Огонь вспыхнул, взвился вверх и потух. От смарада горящего капища скрутило желудок, а желчь загорчила в горле. Сорвавшийся ветер заскрипел высохшими ветвями деревьев и протяжно завыл где-то в вышине. Удар, пришедший в грудь, был настолько сильным, что Макс услышал, как хрустнуло ребро, или даже не одно. А затем игла боли прошила спину, врезавшись в дерево. Он сполз на землю и зажмурился. Перед глазами мельтешили точки и красные круги. Кажется, кричала Алиса. Мелькнула мысль, что оберег от куклы так себе защита. Он все еще сжимал ее в руке и успел прижать к себе, когда тварь, теперь больше напоминавшая гигантскую черную кошку, сиганула к нему. Время остановилось. Оно текло пожилым секундами и минутами очерчивая строгие лик циферблата и требовалось действовать прежде, чем оно утонуло бы в здешнем болоте, погребая под собой последние клочки надежды на спасение. Демоница так и замерла в прыжке, застыли и брызги черной грязи. Дышать стало совсем невыносимо, будто в воздух выпустили отравляющий газ. Оберег превратился в сгусток сияющего белого света, а из кольца, подобно щупальцам, хлынули огненно-красные нити. Они оплели сияющий шар. Бестия. Страшно заверещало. Это был жуткий ледяной гул, который скребет по костям, как ляск железа, только такое железо не выковать ни одной кузни. Почти ослепленный и оглушенный этим зрелищем, Рахманов мало что мог различить. Максим, он отполз в сторону, столкнувшись с Алисой, обнял ее, и они едва успели отвернуться. Прежде чем все вокруг затопил невероятно яркий свет. Словно взорвалась сверхновая и погибла, сгорев дотла. Когда все стихло, Макс, превозмогая боль, поднялся и помог Алисе. Обгоревшая кукла валялась неподалеку, и выглядела она еще более жутко, чем до этого. Вместо стеклянных глаз зияли черные пустоты, а на месте затертого рта скалилась пасть, полная острых мелких зубов. Грязь вокруг нее запузырилась, будто в кипящем котле что царь Соломон сделал с кувшином. Выбросил в озеро. Неуверенно отозвалась Крапивина. А потом его нашли вавилонские жрецы. Будем надеяться, что здесь ее никто не найдет. Выдохнул Макс, наблюдая, как черная булькающая жижа затягивает куклу в свой плен.